Глава 87 Для надежности Адольфус Рэмер накрылся подушкой и двумя теплыми одеялами. Он опасался, что его могут подслушать, и тогда кровавой разборки с Бристолем не избежать. Под двойным ватным слоем было, конечно, очень жарко, но что делать, работа агентов Кобус никогда не была легкой. «Я уже сказал, пока известно только то, что высадка предполагается на Пиканезо», напряженно шептал Рэмер. «Как только узнаю подробности, «Я тут же с вами свяжусь. Все, до связи». Не показываясь из-под одеял, Рэммер спрятал передатчик в дырявом матрасе и только после этого выбрался наружу. «Уф, жарище!» – простонал он и минуты две лежал, глядя в стену. «В каком районе? Какими силами? Я сам, что ли, придумываю эти планы?» «Идиоты!» – так Адольфус Рэммер определил свое руководство. Рубашка насквозь пропиталась потом. Поэтому Рэммер встал и направился к гардеробу, чтобы ее сменить. Пока что он сделал свое дело. Теперь оставалось только ждать, когда Кертис представит дополнительные сведения. Но на главной планете промышленного союза, Тритари, уже обсуждали информацию о Пиканезо. Генерал Соломон мерил кабинет широкими шагами и бубнил себе под нос. Что же делать? Ну что же делать? «Может быть, пошлем туда отряд гермесов майора Лугана?» — предложил полковник Байрон. Он находится на самой границе с Новым Востоком, и, я думаю, успеет прибыть вовремя». «Прибыть-то он, может, успеет. Только кто его поддержит на Пиканезе? Все, что мы сможем, это помешать украсть эти фильтры, да и то ценой дипломатического скандала», возразил генерал Соломон и снова принялся шагать по кабинету. «Что же делать? Что же делать?» «Сэр, а что, если нам прибегнуть к услугам наемников?» предложил капитан Штольц. «Поясните». Генерал остановился и уставился на Штольца. Капитан только недавно попал в Кобос из Академии и пока еще никак себя не проявил. Согласно донесениям агента Картуза, ему удалось наладить хорошее отношение с владельцем полулегальной ремонтной базы «Колумб». На самом деле это хорошо оснащенная крепость. Истребители, штурмовики, полторы тысячи боевиков. Владельца этого пиратского острова зовут Николай Фрейм, Розвище «Кусачий Ник». Так-так-так. «Кажется, я начинаю вас понимать», — сказал генерал и, наконец, сел в свое место. «Продолжайте, капитан. Пусть Картуз наймет кусачего Ника, и тот поработает на нас. Картуз и пара его информаторов могут направиться на Пиканеза вместе с отрядами кусачего Ника. Но принимать решение нужно прямо сейчас». «Что скажете, Байрон?» — спросил генерал Соломон. «Мне кажется, в этом плане слишком много натяжек, сэр», — ответил полковник но другого варианта я просто не вижу. Тогда решено, — определил Соломон и хлопнул ладонью по столу. — Связывайтесь с Картузом, капитан, и берите руководство операцией на себя.